Глава 156. Энциклопедия. Синхронность. В 1901 году учеными был проведен опыт одновременно в нескольких странах. Он показал, что по результатам серии тестов на интеллект мыши заработали 6 баллов из 20. В 1965 году опыт повторили в тех же странах, и с теми же тестами мыши набрали в среднем 8 баллов из 20. Географическое положение никак не влияло на этот феномен. Европейские мыши были не умнее и не глупее американских, африканских, австралийских или азиатских мышей. На всех континентах все мыши в 1965 году показали более высокие оценки, чем их предки в 1901 году. На всей Земле мыши... Прогрессировали, как будто с течением лет повысился некий планетарный мышиный интеллект. Известно, что некоторые изобретения человечества были сделаны одновременно в Китае, Индии и Европе. Например, огонь, порох, ткацкое дело, да и в наши дни случается, что открытие происходит одновременно в нескольких точках земного шара и примерно в одном и том же отрезке времени. Все это наводит на мысли, что помимо воздуха в атмосфере витают еще и идеи. Некоторые люди способны их улавливать, а они и повышают уровень глобального знания вида. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.